О событиях тех дней рассказывает доцент Московского военного пограничного института ФСБ России Сухарев. Мой дядя был переводчиком в особом отделе под Ржевом. В ожидании приезда Жукова командование на этом участке фронта изображало активность, в результате чего полк, в котором он служил, растаял почти полностью. В очередную атаку было решено послать подразделение обеспечения. Возглавить их никто не хотел из штаба полка. Тогда младший лейтенант, у которого в 1932 году отца органа НКВД арестовали и продержали, не предъявляя обвинения, 4 месяца в тюрьме, возглавил эту атаку, был ранен и награжден орденом Красной Звезды. по существу Актом отчаяния были распоряжения стрелять по своему мирному населению. 21 сентября 1941 года Сталин продиктовал следующую телеграмму Жукову, Жданову, Кузнецову и Меркулову. Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают впереди своих войск стариков, старух, женщин и детей. делегатов от занятых ими районов с просьбой большевикам сдать Ленинград и установить мир. Говорят, что среди ленинградских большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. «Мой совет – не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам. Война неумолима, и она приносит поражение в первую очередь тем, кто проявил слабость и допустил колебания. Никакой пощады ни немецким мерзавцам, ни их делегатам, кто бы они ни были». Просьба довести до сведения командиров и комиссаров дивизии и полков, а также до военного совета Балтийского флота и командиров и комиссаров кораблей. Но эти так называемые делегаты немцами посылались впереди подразделений вермахта под дулами автоматов, угрозой расстрела. В ходе боевых действий на фронте сотрудники особых отделов НКВД, командиры и красноармейцы, выполняли специальные поручения ставки верховного главного командования не поддающиеся разумному объяснению кроме как были поступками отчаяния в условиях чрезвычайной ситуации так чтобы не дать отдыха противнику и заставить его почувствовать все прелести русской зимы на которую он в последующем не раз ссылался пытаясь найти оправдание своему поражению было решено создать в полосе боевых действий противника, так называемую зону пустыни. По инициативе Сталина 17 ноября 1941 года издан приказ номер 0428, который потребовал лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом. С этой целью приказывалось разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. При решении этой задачи использовались авиация, артиллерия и минометы, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы. В каждом полку Красной Армии были созданы команды охотников, по 20-30 человек для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагались войска противника. Приказ Ставки Верховного Главного Командования выполнялся командованием фронтов неукоснительно. Например, Гусев и Жданов из осажденного Ленинграда сообщили Маленкову, мы разрушили до основания Усть-Тосно и сейчас сносим до тла артиллерии и авиации населенные пункты на восточном берегу Тосно, ставших на пути наших войск. 29 ноября 1941 года Жуков и Булганин сообщили Сталину и Шапошникову о том, что в дивизиях и полках началось формирование команд охотников для заброски на территорию, занятую противником. Разведывательными органами особого отдела направлены диверсионные группы общим числом до 500 человек, армии выделены по эскадрилье самолетов Р-5 и У-2. Всего 45 самолетов. К концу ноября сожжено и разрушено 398 населенных пунктов. Из них 50-й армии 105, 16-й 113, 5-й 55, 33-й 17, 43-й 24, 29-й, 52 5 армии, 32 пункта. При проведении этих мероприятий не принималось во внимание то обстоятельство, что страдали не только противник, но и местное население, лишенное крова. Но следует иметь в виду, что в войнах нередко тактика выжженной земли применялась и ранее с целью ослабления наступавшего противника. В 1812 году сожженная смоленск москва и другие города и это нисколько не принижает героические подвиги зои космодемьянской и других выполнявших приказ но данная мера не оказала сколько-нибудь ощутимого воздействия на врага и все же будем справедливы и к сталину и к жукову 27 мая 1942 года Сталин в телеграмме командованию юго-западного направления потребовал от своих генералов научиться воевать малой кровью, как это делают немцы. Осенью 1941 года его реакцией на письмо комиссара Ганенко было издание приказа номер 0391 от 4 октября 1941 года. о фактах подмены воспитательной работы репрессиями. 12 декабря 1941 года маршал Тимошенко в приказе войскам Юго-Западного фронта номер 0029 о фактах превышения власти, самочинных расстрелах и рукоприкладстве констатировал, что не все командиры приняли к неукоснительному исполнению приказ товарища Сталина и сделали из него практические выводы. И даже кровавый маршал Жуков 15 марта 1942 года издал специальный приказ, который мог быть назван «беречь людей». В армиях Западного фронта за последнее время создалось совершенно недопустимое отношение к сбережению личного состава. Командармы, командиры соединений и частей, организуя бой, посылая людей на выполнение боевых задач, недостаточно ответственно подходят к сохранению бойцов и командиров. Особенно плохое отношение к сбережению людей существует в 50-й и 10-й армиях. Выжечь каленым железом безответственное отношение к сбережению людей, от кого бы оно ни исходило. А командующему 49-й армией Захаркину он в сердцах бросил. Напрасно вы думаете, что успех достигается человечьим мясом. Успехи достигаются искусством ведения боя, воюют умением, а не жизнями людей. 30 марта 1942 года Жуков подписал директиву, в которой были такие слова. В Ставку Верховного Главнокомандования и Военный Совет Фронта поступают многочисленные письма от красноармейцев, командиров и политработников, свидетельствующие о преступно-халатном отношении к сбережению жизни красноармейцев пехоты. Эти жалобы безусловно справедливы и отражают только часть существующего легкомысленного отношения к сбережению пополнения. Особые отделы НКВД не имели в своем распоряжении никаких фактов, подтверждающих что жуков немецкие окопы трупами заваливал людей не щадить таких слов ни в его приказах ни в одном документе ни в воспоминаниях сослуживцев тоже нет наоборот выговоры подчиненным обещание отдать под суд под трибунал у вас недопустимые потери в живой силе ваши потери говорят о вашей некомпетентности неумение руководить Вы будете сняты с должности. Только последний идиот атакует в лоб. Конечно, есть факты, когда Георгий Константинович превышал свои права, как и многие военачальники, шел на крайние меры, стремясь предотвратить дезертирство и измену Родине. Но ничем даже чрезвычайными условиями войны нельзя оправдать его телеграмму номер 4976 как командующего Ленинградским фронтом от 28 сентября 1941 года. Разъяснить всему личному составу, что все семьи, сдавшихся врагу, будут расстреляны, и по возвращении из плена они также будут расстреляны. Нельзя забывать того, что по инициативе Сталина высшими органами власти было принято решение о освобождении сотен тысяч из тюрем и лагерей, в том числе и так называемых политических, и не только для пополнения армии и флота. В своих воспоминаниях один из лидеров югославской компартии Джилос писал о беседе со Сталиным, заявив ему, что Красная армия не идеальна, так как в нее попал определенный процент уголовников. Мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию, Сталин подкрепил свои слова рассказом одного реального случая. Он лично помиловал приговоренного к расстрелу летчика-майора, застрелившего штатского инженера, который вступился за женщину. «Дело дошло до меня», — сказал Сталин. «Я им заинтересовался, и у меня на это есть право, как у верховного главнокомандующего во время войны». Освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Этот эпизод говорит о том, что Сталин в годы войны был не только верховным главнокомандующим, но и присвоил себе права высших судебных органов, судить или миловать каждого. В докладе члену Государственного комитета обороны Молотову 11 февраля 1942 года о ходе выполнения указа Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям преступлений по состоянию на 1 февраля 1942 года из подлежащих освобождению по предварительным данным 350 тысяч человек освобождено 279 тысяч 68 человек в том числе 14 457 бывших военнослужащих, летчиков, танкистов и других. Из общего числа освобожденных было передано в военкоматы 82 014 лиц призывного возраста. Руководство НКВД обратилось в Государственный комитет обороны к Молотову, с просьбой применить указ в отношении бывших военнослужащих и к бывшим работникам нквд милиции и военизированной охраны осужденных за малозначительные должностные и хозяйственные преступления совершенные до начала войны эта просьба была удовлетворена в отношении некоторых категорий бывших сотрудников органов безопасности надзор за деятельностью судебных органов и органов госбезопасности, осуществляла военная прокуратура. Но следует иметь в виду, что ее надзор не был эффективным, так как проводился от случая к случаю и с ним не очень-то считались. Над решениями прокуроров давлело сознание ужесточения репрессивных мер к различного рода военным преступлениям. В докладной записке Молотову, О работе органов военной прокуратуры по борьбе с преступностью в Красной армии с начала войны до 1 января 1942 года было отмечено, что возбуждено 85 876 дел, осуждено 105 041 военнослужащий, в том числе за измену родине 46 119. контрреволюционную агитацию и другие контрреволюционные преступления – 7346 человек, дезертирство – 30388, побег с поля боя – 6592 человека, членовредительство – 7338, неисполнение приказаний – 3313, за нарушение караульной и внутренней службы 3886 и распространение ложных слухов 69 человек. Из общего числа осужденных военными трибуналами было приговорено к расстрелу 31 327 и 58 995 к лишению свободы. В отношении 37 478 осужденных было принято решение об отсрочке исполнения приговоров до окончания военных действий. Общее число осужденных военнослужащих, возвращенных в армию, составило 41 980 человек. Как видим, большинство из осужденных военнослужащих были преданы суду, за измену Родине и дезертирство. Поэтому именно на виды преступления следовало обратить особое внимание военным контрразведчикам в своей дальнейшей работе. Таким образом, с начала войны произошли серьезные изменения в положении советских спецслужб. Если в предвоенный период большая часть их усилий была сосредоточена на борьбе с внутренними врагами, то с конца июня 1941 года на первый план вышла внешняя угроза. Высшими органами власти и управления СССР и прежде всего Государственный комитет обороны с начала войны была создана нормативная база деятельности советских органов военной разведки, судебной и внесудебной политики, которая позволила на правовой основе вести борьбу со спецслужбами Германии, ее союзников и разного рода уголовными элементами. Политическое руководство страны приняло практические меры по перестройке карательной политики органов госбезопасности. Основные ее принципы были сформулированы в ряде постановлений и директив партийно-советского руководства, приказах и директивах нквд который ведал вопросами обеспечения безопасности и защиты политического режима в ссср правовой статус органов и войск госбезопасности четко определил кодификацию всех видов воинских преступлений основные направления деятельности управлений отделов и служб войсковых формирований Порядок взаимодействия с другими наркоматами и ведомствами, роль следственных органов и военных трибуналов. Но только в 1960 году Верховный Совет СССР принял дополнение к статье 1 Закона об уголовной ответственности за государственные преступления. Не подлежит уголовной ответственности гражданин, завербованный иностранной разведкой, если он В исполнении преступного задания никаких действий не совершал и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой. В начале войны военные чекисты получили дополнительные права. Возрастание репрессивной политики государства было обусловлено военным временем, развитием преступности и активизацией противников советской власти.